я улыбаюсь мне нравится эта сказка хотя она конечно из области фантастического кораблю нужно топливо нужен ремонт нужно платить за стоянку в порту покупать продукты да мало ли на какие деньги вы будете существовать но у ивана ивановича и на это есть ответ У меня много золота маленькая тигрица, а корабль, как я уже сказал, будет не очень большой. Поэтому половину денег я положу в банк и деньги станут приносить проценты, Так что нам не придется тревожиться о средствах. О я очень хорошо все продумал и подготовил, И теперь мой план осуществиться очень быстро. Сначала я найду человека, который хорошо разбирается в кораблях, и мы поедем с ним в шанхай, где можно купить или заказать любое судно. И пока его подбирают или строят, я стану ходить по разным местам, где собираются люди и об оболушиваться. Речь льется и льется ее звук утешителен, но я перестаю слушать завтра. думаю я за тон последняя станция перед харбинским вокзалом не пассажирская а сортировочная поэтому поезд стоит целых пять минут хотя никто кроме меня здесь не выходит когда состав начал замедлять ход это произошло наверное секунд тридцать назад я наклоняюсь к самому уху ивана ивановича здесь я выйду спасибо вы самый лучший человек на свете он дернулся выходишь зачем этого не нужно нельзя я чувствую опасность соседи уставились на нас мы выходим в коридор стоим друг напротив друга скрежещут колеса за окном выплывает перрон наползают красно серые корпуса депо складов мастерских лицо ивана ивановича встреввоно он шарит рукой в воздухе хочет меня удержать но я делаю шаг назад у меня нет времени на препирательство сейчас мне понадобятся все мои силы без остатка вся воля вся выдержка — Не беспокойтесь, — говорю я. — Вечером я к вам приду. Немного кружится голова, и сердце бьется быстрее обычного. В остальном я удивительно спокойна. Вагон встал, меня качнуло. Возвращаюсь в купе, беру из-под сиденья тяжеленный саквояж, вежливо прощаюсь с попутчиками. Иван Иванович загораживает выход. — Если ты выходишь, я с тобой. Мы должны быть вместе. Согнувшись, я ловко проскальзываю под его рукой. тигрица отправляется на охоту шепчу я до вечера из якеши я отправила телеграмму груз получен жду подтверждения договоренностей и инструкции сандра через час как и в тот раз пришел ответ вас встретят в затоне никаких отклонений от маршрута и посторонних контактов при нарушении сделка отменяется с штрафными санкциями чау фэн судя по тексту в шаке должен быть кто то русский или в совершенстве владеющий русским языком Скорее всего человек лоецкого если не он сам но лоецкий это потом сначала нужно освободить давида почему я ничего не сказала ивану ивановичу это было решено сразу безо всяких колебаний сандра наврала себе что не желает подвергать слепого старика опасности он и так слишком много для нее сделал на самом деле это мне совершенно ясно причина в другом и сандра хотела чтобы давида спасла только она она одна стою на пустой платформе поезд трогается так мы договорились свою проводнику купюру он обещал помочь ивану ивановичу с багажом не извольте беспокоиться барышня позабочусь как о собственном папаше вижу в окне ивана ивановича слепо водящего руками по стеклу его губы беззвучно шевелятся лоб пересечен глубокой складкой я думаю некрасиво нехорошо но ничего вечером объясню и он поймет мы будем долго говорить обо всем когда давид окажется в безопасности на меня после целого месяца лихорадочной активности обруштся пустота пусть иван иванович объяснит мне как жить дальше он тебе ничего больше не объяснит никогда это и пытались сказать тебе через стекло беззвучно шевелящиеся губы да ты не поняла радует что мне совсем не страшно даже весело я нетерпеливо оглядываю перрон ну же разбойники к делы совояж стоит у меня между ног через минуту после того как уехал состав от телеграфного столба отделяется фигура китаец в синей куртке и шляпе конное неторопливо движется в мою сторону держа руки в карманах похож на гандельера думаю я гордясь своей бесшабашностью прав иван иванович я тигрица задорно машу рукой чау фэн прищуренный быстрый взгляд пробегает по мне останавливается на сокваяже где выкуп привезла выговор не чистистый телеграмму отправлял не этот тип сначала я должна убедиться что пленник жив потом поедем за выкупом хунху сразу теряет интерес к свояжу холосом едем двадцати килограммовую ношу нужно взять так словно там тряпки дорожные принадлежности всякие дамские глупости ничего тяжелого ничего руки у меня сильные по счастью китайцы не джентльмены и гондолеру не приходит в голову предложить даме помощь